Первая работа. Меня зовут Фира. Я тяну повозку господина Сомы и путешествую с ним по самым разным местам. Сегодня мы находимся в... эм... гостинице оживлённого города, а господин Сома делает лекарства. Почему он выглядит таким озадаченным? Эх... Протянул господин Сома, сложив руки на груди. Что такое? А? А это ты, Фира? Ничего, не бери в голову. А? Почему? Расскажите, Фира, не надоедай нафу мне сами. Предопредела меня сестрёнка Рафталия. Видимо, у неё тоже возраст любознательный. Ладно, уж скажу. У меня кончились ингредиенты для лекарств. Господин сам делал лекарства из книги, но ингредиентов для них, видимо, не хватило. А ведь завтра мы едем в деревню с эпидемией какой-то болезни, да? Значит, мы никак не успеем на собирать трав. Что будем делать? Раз такое дело, придётся купить немного в аптеке. Я тут немало можно сходить. Послушав его слова, я поняла, что это мой шанс. Если я куплю господину Сама то, что нужно, он похвалит меня. Он недавно посылал за покупками сестрёнку Рафталию и похвалил её, когда она вернулась. Господин Сама, не волнуйтесь, я схожу за покупками. А? О чём ты? Вот именно, Фира, тебе поручать ничего. О, сестрёнка Рафталия считает, что я ничего не умею. Сестрёнка чуть-чуть старше, но постоянно командует мной. То нельзя, э, это нельзя. Но уж купить то, что просит господин Сама я смогу. Да не в этом дело. У каждого что-то получается хорошо, а что-то нет. Я смогу, я смогу, я смогу. После этого господин Сама неодобрительно посмотрел на меня. Хватит молчи. Понял? Дам я тебе задание. А? Вы отпустите меня, господин Сама? «Не хочу я твои истерики слушать, так что дам работу такую, чтобы не расстраиваться, если у тебя не выйдет». «Ура!» Господин сама дал мне коричневые монеты. «Сходи в ближайшую аптеку и купи травы под названием «Лютена». «Хорошо! Я пошла!» Я сразу же вылетела из гостиницы. «Лютена! Лютена!» В ближайшую аптеку за травой для господина сама я шла в припрыжку. Добралась я быстро... Нашла по запаху, от неё пахло так же, как от господина Самы, когда он возится с травами. «Лютену, пожалуйста!» «Лютену? Увы, она у нас кончилась!» «А-а-а?» «Прости, девочка, обычно она у нас всегда есть, но в последнее время на неё появился спрос!» «Ясно!» «Кстати, господин Сама говорил, что здесь много больных!» но «Ничего страшного, аптек ведь несколько!» «Наверное, в других аптеках ещё осталось!» «Хорошо, спасибо вам!» Яке внолоє вибіжила за порог, затем я пошла искать следующую аптеку, но по пути почувствовала вкусный запах. Я пошла на него и увидела людей, жаривших шашлыки. "Танальо, танальо, танальо! Сегодня с кетки наши шашлыки. А, кушать хочу". Взгляд скользнул по мясу на прилавке. "Подходите, не стесняйтесь", продавец зазывал людей. Как же вкусно пахнет, но у меня работа. Мясо истекает соком, слегка шипит, вкусно пахнет и копает жиром на угле. Я уставилась на него, сглотнув слюно. «На-лю! На-лю! Ю-на-лю! Ю-ня-лю! Лё-лё-лё!» «Э-э-э...» Прохожие смотрели то на меня, то на прилавок. «Хочешь один?» «Можно?» «Ага, могу дать пригоревший». «Спасибо!» Я взяла мясо и тут же засунула в рот. Сладковатое и очень вкусное. Но господин Самар всё равно вкуснее делает. Хороший у тебя аппетит, девочка. А что ты на улице делаешь? Тебя что-то купить послали? Ага. Мне нужно лё-лё-лё. А? Куда мне там надо? А, забыла. Поэтому сказала по-другому. Траву, пожалуйста. Мы ж не травой торгуем. Правда? Нужна странная трава из-за Дёшево. Может, тебя в горной деревне понять смогут. Хорошо. Спасибо вам. Я отошла от прилавка и побежала в сторону гор. Как только смогла принять истинную форму, побежала очень быстро. На помощь! Кто-нибудь? Когда я добежала до гор, услышала крик. Идо! Я увидела, как прозрачный склизкий монстр пытается напасть на девушку. Тэй! Я от душипнула его, и он лопнул. Ты в порядке? А, да. Ты же божественная птица. Да, я Фира. Спасибо тебе. А что случилось? Эта гора такая опасная? Кажется, тут деревня рядом. Что происходит? На нас напали слизники. В деревне как раз идёт сражение. Но они довольно сильные, поэтому мы решили сходить в город за подмогой. Но когда моя группа вышла из города, за нами погнались монстры. Ясно. Тогда я вам помогу. Я хорошо знаю, что если людям помочь, они отблагодарят. «Господин сама всегда благодарит». «Но взамен требую благодарность». «Хорошо, тогда садись на меня». «А-а, погоди, а-а-а-а!» Я усадила девушку на спину и побежала. «Тей!» Я добралась до деревни. Жители отчаянно воевали с большими полупрозрачными монстрами. Поэтому я начала пинать монстров. Сначала мои удары от них упруго отлетали, но потом я стала бить сильнее, и они начали лопаться. «Фера побеждает!» «Это ещё не всё, а?» И тут я увидела, что монстры собираются в кучу и куда-то идут. Да я сразу их раскусила. Всё это клоны, а настоящий, наверное, засел в кустах. «Воан!» Я влетела в куст и съела маленького слезняка, мягкий и вкусный. И сразу за этим прозрачные монстры дружно лопнули. «Спасибо тебе, божественная птица!» «А где святой?» «Господин сама остался дома!» «А теперь давайте благодарность!» «Лучше травой!» «Травой? У нас есть на складе? Сейчас покажем!» Селяне дали мне со склада целую кучу травы. «Огромное спасибо, божественная птица!» «Ага, пока!» С этой кучей травы я и вернулась к господину Саме. «Я пришла!» «Долго ты! Где тебе носила?» Сразу пожурил меня господин Сама. «А-а-а! Но я...» «Я уже передал твоё здание Рафталии, и она его выполнила!» «А-а-а... Ну, вижу, ты ради меня потрудилась, так что ладно. Я сделал тебе еды, но только на этот раз. Ура!» Я взяла приготовленную господином Саму еду и начала есть. Как и думала, у господина Самы самая вкусная еда. Всё-таки у неё не получилось. Но отдадим ей должное. Она действительно хотела помочь. И правда, это ведь главное. Кстати, а что она принесла? «Это же очень дорогое растение!» «А, господин Сама, я вам деньги не вернула!» «Откуда они у тебя? Выходит, ты эту траву не купила? Как ты её достала?» «Понимаете, там были такие буль-буль, и я их бах-бах!» «Ничего не понял. Не думаю, что ты стала бы воровать, так что ладно, ты молодец!» С этими словами господин Сама погладил меня. «Хе-хе-хе, меня похвалили!» Вот так прошла первая работа Фира.